Колдунья внимательно поглядела на мою правую ладонь, слезящимися от пламени очага глазами, и сказала, «А ты, дружок, создан для жизни в замке! Боже мой, сколько же больших замков уместилось на этой ладошке!» Члены семейства Гринрудов прыснули. Мистер Гринвуд шутливо заметил, что уж верно, мне предстоит стать выездным лакеем в замке Блэр-Аттол или Инверэри, а, может, у Виктора Александра Брюса, девятого графа Элгина. А не то и в бал Моралиусом во короля, и все захотали еще пуще. «Нет», — уточнила колдунья, обшаривая взглядом мою ладонь, — «не быть ему ни слугой». Ни гостем, ни хозяином. — А что же ему тогда остается? — скрипучим голосом осведомилась мистерис Гринвуд. — Может, Джон станет в этих пресловутых замках борзой, попугаем, павлином или ослом? — Ни человеком, ни ангелом, ни животным. А сказать больше я не имею права, и потому молчу. Месяц за месяцем перебирал я в памяти странные слова старухиного предсказания. И это придавало мне духу и в кузнице, и в школе, несмотря на то, что меня, как нетрудно догадаться, осыпали насмешками. Но 1 мая 1906 года норовистая лошадь ловким ударом копыта сломала мне левую ногу сразу в двух местах. Поскольку покалечила меня лошадь, мистер Гринвуд вызвал ко мне ветеринара, услуги которого стоили дешевле, чем услуги врача, кости срослись кривовато, и я стал прихрамывать. Это прискорбное происшествие оказалось последней каплей, переполнившей чашу моей гости Я решил бежать. Чего бы мне это ни стоило, и как бы это ни было опасно. Мысль о бегстве поддерживала меня, суля надежда стать пастухом на воскагорье соседнего графства Инвернес. Кто станет меня там разыскивать? И вообще, не лучше ли водить компанию с овцами, чем с людьми? Нога моя вскоре перестала болеть. Лето было в разгаре, но я все еще колебался. Однако 4 августа мистер Гринвуд... Ловким ударом заступа убил единственного моего друга, безымянную кошку, кривую на один глаз и очень ко мне привязанную, убил под тем предлогом, что она черная, а это дурная примета, и я больше не колебался. В ночь субботы 4 августа на воскресенье, 5 августа, я сбежал в горы, оставив, однако, на столе в общей комнате записку, чтобы все домочадцы прочитали ее, прежде чем пойдут в церковь слушать пастора. Дорогой мистер Гринвуд, по своему милосердию вы плохо кормили меня и плохо одевали. Я по своему милосердию хорошо работал на вас без всякой платы, вы у меня в долгу, но я откланиваюсь, ухожу, чтобы начать жизнь в замке, Джон». Последнюю фразу я добавил нарочно, чтобы мистер Гринвуд совсем уж полез на стенку. Я был не таким дураком, чтобы позволить задурить себе голову. Весь мой багаж состоял из узелка, в который я положил немного латаного белья, а все мое богатство хранилось в карманах. Это был ножик, коробок спичек, да немного мелочи, которые мне давали на чай. Водки я не пил и чаевые не пропил. Мой багаж стоил моего богатства, а отруду мне было 12 лет и 13 дней. Из осторожности я решил идти к Инвернесу, не берегом спей. Эти места были густонаселены, и я мог повстречать здесь полицейский патруль. Я двинулся через сонные горные деревушки, провожаемые ворчанием цепных собак, которые не сулило ничего доброго. Чем выше поднимался я по ухабистым тропинкам, тем заметнее хмельная отвага, охватившая меня в минуту бегства, сменялась усталостью и даже страхом.